Глава вторая «Давно это с ним?» — посмотрев на змея, спросил я. «К рассвету ближе началась ваша светлость», — тут же сосредоточенно ответил дружинник. Алексей Яна готовился к этому разговору всю дорогу и выдавал информацию сплошным потоком. Он у себя был. Гриф забеспокоился и сказал, что надо Аларака проверить. Мы к нему, но только дверь открыли, как такая жижа вонючая пошла, что половина спасателей блевать начала. Кое-как добрели до кота и на улицу его вытащили. Отмыть пробовали, но куда там? Из него эта мерзость прёт и прёт. Боимся, что совсем на жижу эту и зайдёт головешка. Понятно, задумчиво устаившись на архимага, произнёс я. А чего сразу ко мне не повезли? Мы вообще не собирались его никуда везти, Ярослав Константинович. Хотели лесу вызвать, но Гриф сказал, что она ничем не поможет, что он сам не понимает, что с котом происходит. А этот, чуть глаза от слези своей продрал и к машине пополз. Говорить толком даже не может, а за руль полез. Только и получилось разобрать, что к вам он собрался. Так и сказал. Кот обещал князю быть к девяти. Умхулу у засиза. Ещё что-то бормотал, но мы уже не разбирали. Вепарь его в козов закинул и приказал мне к вам отвезти всё. «Князь!» — снова пробулькал Аларак, но я жестом показал ему молчать. «Гони машину вон в тот угол», — указывая на своё место для медитации, приказал я. Тащить туда кота на руках не хотелось, а магию к нему применять сейчас было опасно. Любопытный африканец решил сам разобраться в происходящих с ним изменениях и, разумеется, решил для этого использовать предельно развитый у него аспект смерти. Там выгрузим его, и ты свободен. Понял? Запрыгивай в пикап, — ответил Алексей. Машина сорвалась с места и, оставляя широкие полосы в свежепостриженном газоне, унеслась в указанную мной сторону. Я пошёл следом, на ходу создавая каркас водоворота. Змей пытался сам вытащить аларака из кузова, но только на пару сантиметров сумел сдвинуть его с места. Кот немного стабилизировался, и жижа приклеила его к кузову. «Нож дай», — приказал я, — «и руками постарайся ничего не трогать». «Моего на базе грузили без перчаток», — попытался отмахнуться Алексей. «И ничего. Это было час назад», — пожал я плечами, и, окутав свои руки и нож плёнкой водной энергии, приступил к делу. «Но ты как знаешь, конечно. Моё дело предупредить». Змей понятливо кивнул и улыбнулся, показывая, что его такие вещи не беспокоят а потом увидел, как отрезанная мной длинная полоска слизи оставила выжженную дыру на кузове пикапа, и улыбка на лице дружинника резко исчезла. Я на это уже внимания не обращал, полностью погрузившись в работу. Аларак постепенно обрастал коконом из густо замешанной на энергии смерти воды. Несмотря на близость архимага к его аспекту, такое сочетание вполне могло стоить африканцу жизни, Он просто не сможет сопротивляться собственному источнику, и тот уничтожит хозяина. Если проводить аналогию с животным миром, то кот попал в желудок своему изменившемуся дару и теперь не понимал, как оттуда выбраться. А мне нужно было создать условия, чтобы африканец вернулся в нормальное состояние. «Бери за ноги!» Когда удалось отрезать кокон от металлического дна кузова, приказал я и сразу создал такую же защиту вокруг рук змея. Полностью вскрывать кокон не стал, потому что тогда чуть стабилизировавшийся процесс начнётся заново. Сил у Аларака было на десятерых, и он мог создавать тонны воды из воздуха ещё долгое время. А мне это было не нужно. Только аккуратно. Кот, поняв, что добрался до нужного места, окончательно отключился. Но я ощущал мерную пульсацию его дара. Маг сделал самое правильное, что мог в такой ситуации. Перестал мешать и максимально расслабился, чтобы я смог ему помочь. «Что мне передать, Ракео?» — отойдя в сторону, спросил змей. «Чтобы заказал у Пискарёва большую цистерну с водой и установил её возле комнаты аларака А лучше прямо в ней. Я сообщу, когда за ним можно будет приехать». «Сам он не сможет?» — проницательно уточнил дружинник. «Не сегодня». Усаживаясь рядом с котом, на дощатый настил покачал я головой. Доски рядом с телом магом обуглились из-за воздействия кокона, но ещё держались. Ремонтировать площадку не хотелось, и я жестом приказал змею уходить, а сам закрыл глаза и положил руки на покрытое плотной плёнкой лицо аларака. Что есть вода? Вечно разная сила, дарующая жизнь и смерть. Гибкая, мягкая и жёсткая одновременно. Идеальная защита и не менее идеальное оружие. Адепты аспекта воды были искренне уверены, что они работают с лучшей энергией из всех возможных. Впрочем, как и все остальные одарённые. Если маг не любил и не превозносил свою силу, то редко когда у него получалось добиться больших высот. Однако верно это всё было только для тех одарённых, которые обладали одним аспектом. Когда аспектов становилось два, то всё резко менялось. Магу приходилось не только осваивать новую силу, но как-то примерять её с уже имеющейся. Разные энергии часто конфликтовали и создавали в источнике такие турбулентные потоки, что его могло просто разорвать на части вместе с магом. Может, поэтому… В текущем обществе менее было принято развивать сразу несколько сил. Это было слишком опасно и требовало очень жёсткого контроля со стороны наставников. А ещё эти наставники должны были знать, что именно делать и куда смотреть. Сколько таких было в империи? Вряд ли много. Но в то же время пример барона Бестужева, который считался одним из сильнейших одарённых страны, казался мне очень показательным. Ещё один такой же самородок имелся в роду Воронцовых. Один из сыновей Петра Сергеевича сумел развить в себе пару аспектов в равных частях, и это вывело его на совершенно иной уровень силы. Таких людей определённо было больше, но все старательно игнорировали их существование, потому что оно ломало все привычные стереотипы развития магической силы. В случае Алларака всё было ещё сложнее. Кот обладал невероятными знаниями в области магии смерти. Он был потрясающе силён, и эта сила ослепила африканца. Принц решил, что сумеет с её помощью подчинить себе другой аспект. А это был заведомо тупиковый путь. Я мог заранее рассказать магу обо всех нюансах, но некоторые вещи нужно было пережить на собственной шкуре, чтобы запомнить навсегда. Только я не рассчитал, что сильнейший маг моей дружины пробьёт барьер между двумя аспектами в своём источнике так быстро. Полностью сформированное заклинание водоворота возникло над солнечным сплетением аларака. Пустой каркас дрожал в пространстве, пытаясь прийти в завершённую форму. Любое заклинание не могло долго оставаться в покое. Для таких атакующих конструктов возможны были всего два состояния — покой и разрушение поэтому водоворот дрожал и вибрировал, пытаясь получить доступ к свободной энергии или хотя бы разрушиться. Но я ему не позволял этого сделать и пытался пробудить в источнике аларака ту часть аспекта воды, которую ему передал. Каждый носитель силы мог принять несколько даров от вершителя. В прошлом, при желании, я мог сделать из обычного воина мастера пяти аспектов и довести его до статуса служителя, как сделал это с Бернхардом. Мой генерал мог использовать грязный эфир, и это давало ему потрясающие возможности. Но я сейчас не был вершителем. Вместо Элрога существовал только Ярослав Разумовский, это накладывало столько ограничений, что иногда хотелось взвыть от разочарования. «Пора тебе уже тоже начинать действовать», — недовольно проворчал я. Сомнений в том, что кот меня прекрасно слышит, не было. Была небольшая вероятность, что Аларак не мог ощущать магические конструкции за пределами своего кокона. Но и вводить в него водоворот я не хотел. Чтобы немного ускорить процесс, я размахнулся и ударил кулаком в солнечное сплетение мага. <рых> Согнувшись пополам, выдохнул африканец и тут же пришёл в движение его источник. Нити силы дотянулись до моего заклинания — и под моим контролем начали нагнетать в него энергию. «Ну, приступим», — внимательно наблюдая за медленно вращающейся голубой воронкой, произнёс я. Пока кот не научится контролировать второй аспект, он будет постоянно срываться к привычным действиям. Если бы он владел двойным даром, так же, как Бестужев, то это могло стать его визитной карточкой. Но Алараку предстояло долго учиться правильно смешивать и использовать свои силы. Сейчас был первый и самый важный этап, когда маг создавал заклинания на чистой энергии нового аспекта. Вся процедура заняла около трёх часов. Я создавал каркасы нужных форм и заставлял кота наполнять их энергией, чтобы он нормально почувствовал изменения в своих сферах разума. Мерзкий кокон мага сильно высох, и пошёл трещинами. Воняло отвратно, но адептом смерти к такому было не привыкать. Аларак не особенно стремился помогать, и мне постоянно приходилось его физически стимулировать. То есть периодически просто бить. Когда мы закончили, на обгорелых трухлявых досках на лежало измождённое серое тело. Если после получения третьего ранга кот стал напоминать чахлого старика, то теперь был больше похож на древнюю мумию. Тонкие руки-палочки страшно было даже трогать. А представить, что кто-то может передвигаться на таких ногах, вообще было невозможно. А вот сила... В противоположность внешности силой кот фонтанировал на десятки метров вокруг. Причём это была не попытка кого-то впечатлить, а вполне естественный фон, который обычно африканец умудрялся скрывать в своём массивном теле. Мёртвая серая аура смерти теперь была расчерчена линиями воды, и это придавало дару мага невероятную глубину и мощь. «Ну что, может, ещё одно контрольное заклинание?» — задумчиво произнёс я. И мумия на доске слегка дёрнулась. <связь> послышался похожий на горячий песок шёпот. Рука мага дёрнулась прикрывая грудную клетку. — Не надо, князь. Хватит бить кота, ваша светлость. — Чего так? — удивлённо спросил я. — Неужели запомнил, что и как я делал? — Не запомнил. Но у кота вот тут очень болит, когда ты о новом заклинании говоришь, князь. — Эта душа у тебя ноет. Но ты сам смотри. А то я бы тебе ещё помог освоиться. — Уже помог. Можно коту домой? «Лежи пока», — поднимаясь на ноги, — ответил я. «Вызову тебе перевозчика». Змей приехал в течение двадцати минут. В этот раз он буквально сиял от радости. Скорее всего, витязи очень переживали за своего мага. Однако, увидев тело кота, лежащее на помосте, Алексей чуть не споткнулся. «А а что с ним, ваша светлость?» — осторожно спросил дружинник. «Аларак осваивает новые уровни могущества». Невозмутимо ответил я. Грузи его в кузов. Только что-то мягкое надо подстелить, чтобы он не побился по дороге. И про цистерну с водой не забудьте, а то он половину дружины выпьет в два счёта, а назад вернуть уже не сможете. «Благодарю тебя, господин, что показал коту новый путь», прошепелявил Аларак. «Кот счастлив, что ты помог ему увидеть дорогу к могуществу и исцелил его». «Кот будет благодарен судьбе за это до самой смерти». «Не долго тебе её ждать, головешка», — едва слышно проворчал змей. Он старательно упаковывал кота в мягкое одеяло и подкладывал что-то с боков, чтобы африканец не пострадал. Выглядел при этом Алексей полностью потерянным. И только когда уже сел за руль, осмелился прямо посмотреть на меня. «Ваша светлость, у меня просьба к вам будет». Слушаю. «Если меня когда-то так ранят, что вам придётся меня таким образом лечить, то лучше добейте меня сразу», — попросил Алексей. А потом немного подумал и добавил волшебное слово. «Пожалуйста». «И эти же», — улыбнулся я. Со стороны кот действительно казался полным безумцем, но я видел, как он тащит к себе со всех сторон крохотные капельки воды. «И про цистерну не забудьте». Проводив взглядом уезжающий пикап, Ещё немного постоял и решил вернуться домой. За утро уже успел нагуляться и достаточно получил свежего воздуха. Настя ушла к себе, и я решил, что за обедом надо будет поговорить с сестрой о дальнейших планах развития рода. Ещё сегодня должен был приехать курьер от светлейшего князя Пожарского, но это не относилось к разряду срочных дел. Остановившись на крыльце, с удивлением понял — что каких-то срочных дел, которые требовали от меня немедленного вмешательства, на сегодня запланировано не было. К счастью, за пределами моего поля зрения тоже ничего особо не случилось, и я вроде бы мог заниматься чем угодно. Понятное дело, что текучки тоже хватало, и можно было целую неделю разбираться с десятками мелких дел. Всё острее ощущалась нехватка хороших помощников и управленцев. Если с дружиной у меня был полный порядок и даже можно было выделить достаточно офицеров, это помимо Ротаев, то со всем остальным дела были плохи. Пискарёв ещё относительно нормально справлялся с делами Сибыкина, за что я Олегу Дмитриевичу был крайне благодарен. А вот Сашок уже конкретно зашивался в делах. Чуть увеличившееся население и рост текущих дел сразу показали, что берёзе очень тяжело везде успевать. Да и у меня было стойкое убеждение, что текущий староста Сумани больше изобретатель и учёный, чем управленец. Наладить процессы внутри владения у меня получилось довольно сносно, но дальше вставали все новые и новые вопросы. Печугин тащил на себе охранное агентство и все дела в Твери. С учётом перехода всей структуры на территорию барона Ожегова у меня получился довольно мощный кластер влияния, Вот только этот кластер работал на холостом ходу. Если представить, что на производственных площадках Романа Викторовича появились новые цеха или мы открыли дополнительные виды деятельности, то сразу становилось понятно, что Козырев не вывезет это всё при помощи барона. И это я даже не задумывался ещё о положении дел на том объекте, который вернул мне светлейший князь Пожарский. А ещё ведь и в столице рода имущество простаивала Учитывая, что в ближайшее время мне придётся отправиться в Москву, нужно было заранее определиться с тем, кто будет контролировать и увязывать вместе все текущие процессы внутри нашей территории и в ближайших её окрестностях. Как вариант, взвалить это всё на старшую сестру. Настя могла справиться с подобной задачей, но тогда у неё не хватит времени на всё остальное. Я рассчитывал, что Анастасия Константиновна будет продвигать интересы рода Разумовских среди аристократии Твери, а потом и столицы. Это у неё замечательно получалось, и я не хотел превращать княжну в обычного завхоза. В глубокой задумчивости я поднялся по лестнице и медленно побрёл к своему кабинету, а потом устало опустился в кресло за столом. В голове роились мысли — Следом за делами рода начали волнами накатывать размышления о делах личных. Нужно было что-то делать с развитием дара. С получением четвёртого аспекта ситуация немного стабилизировалась, и я мог, наконец, заняться полноценным изменением и подготовкой тела к будущим нагрузкам. Проделать это всё стоило хотя бы в относительном покое, но просто уехать куда-то или уйти в аномалию на несколько дней я не мог себе позволить. Опять придётся всё делать на ходу. Что-то неприятно щипало кожу на ладони. Я удивлённо посмотрел на стол и обнаружил, что всё это время ковырял мешочек с каменной пылью. Пару мгновений я смотрел на чуть блестящую пыль на своих пальцах, а потом в голове всплыл образ Ивана, бессменного слуги императора, который обладал невероятными полномочиями и с которым считались даже высшие аристократы Российской империи. «Антип!» Дотянувшись воздушным потоком до слуги, произнёс я и, развязав шнурок, запустил руку в мешочек с остатками камня из логова Рассожа. «Зайди ко мне! Нужно поговорить!»